Глава тридцать вторая. Критерии оценки. Ирена, как и обещала, позвонила в пять часов. Я, конечно, забыла о ее обещании и не выключила мобильный. Пришлось извиняться перед Беатрис и выскочить из класса. «Не можете говорить?» — спросила Ирена. «Я ведь предупреждала, что позвоню». «Ничего, ничего», — проговорила я быстро. «Я вас слушаю». «Это я вас слушаю», — поправила меня Ирена. Что у нас с тестом? Почему он написан на 5 баллов из 20? Это же двойка, по сути. Это же двойка, по сути. У большинства результат больше 15. Я легонько шлепнула себя по лбу. Забыла глянуть Данкин-тест. Придется выкручиваться. Понимаете, я твердо уверена в том, что оценки не главное, начала я. Более того, тесты тоже не главное. Они ничего не доказывают, ничего не выявляют. «Детям, которые получили по 15 баллов, могло всего лишь повести. Они элементарно угадали. Вы понимаете, я всю жизнь пишу эти тесты. Результаты никогда не были информативными. Мы готовимся к ЕГЭ, но это ерунда. Главное — те навыки и умения, которые мы можем приобрести». В порыве увлечения я даже не заметила, как начала говорить Ромкиными словами. «Как тогда оценить ее прогресс?» — спросила Ирена. «У меня есть собственные критерии» твердо сказала я. «Мне их посоветовала выработать учительница в Испании. Поверьте мне, прогресс у нас имеется однозначно. Предыдущий тест ведь она написала. Отлично!» «Да, это правда. Хорошо. Работайте!» — разрешила Ирена и повесила трубку. Я перевела дух. «Похоже, сегодня меня не уволят. Мне показалось, что я вижу Ромку вдалеке, поэтому я быстро нырнула обратно в класс». Не хотелось огорчать его очередным отказом. Беатрис вопросительно посмотрела на меня. Извините, звонили с работы, срочный разговор, сказала я по-испански. Беатрис кивнула и продолжила рассказывать о Валенсии. Любимчикам все всегда прощается, даже выпендрешь, прошептала Снежана громко своей подружке. Беатрис, извините, подняла я руку, глядя в глаза Снежаны. А давайте введем правила. «Если кто-то говорит на русском языке на уроке, то в следующий раз приносит всем конфеты». Беатрис засмеялась и предложила проголосовать. Народ оживился. За конфеты выступили все, кроме Снежаны и ее светловолосой подружки. «Конфеты — зло», — надменно сказала Снежана по-испански. «Портят фигуру, зубы и мозг». Все засмеялись, и я тоже усмехнулась. Пусть она злорадствовала, но говорила при этом по-испански. В тот день Беатрис задержала нас, объясняя, что именно будет входить в нашу письменную работу по Валенсии, которую она собиралась провести на следующей неделе. Когда я вышла из класса, Ромко, сидевший на полу в коридоре, поднялся мне навстречу. «Привет», — протянула я. «Зачем ты меня ждал? Я сейчас домой. У нас страновидение на испанском началось заданий уйма». «Я не тебя» сконфуженно ответила, наглядываясь. «Я хотел тебя попросить. Я вчера был на тренинге, как обрести внутреннюю свободу. Разговорился с одной девчонкой. Она сказала, что ходит на испанский в нашу школу. Я подумал, ты, наверное, с ней дружишь. В общем, познакомишь. Вон она как раз идет». Я обернулась и столкнулась взглядом со Снежаной. «Кому?» Исабель Руис. Тема... Счастливого Рождества! Дорогая Исабель, поздравляю вас с наступающим праздником и желаю в Новом году заполучить на свои занятия самых талантливых учеников колледжа. Ваша ученица Мария. Кому? Хорхе Рибаль. Тема счастливого Рождества. Дорогой Хорхе, шлю тебе лучшие пожелания из холодной прихолодной Москвы. Желаю тебе отличной погоды в городе и в сердце. Я посмотрела в интернете, у вас солнечно. Поздравляю с кроликом, он ужасно милый. Ты понял, кто тебе прислал этот подарок? Конечно, город. Он рад, что ты стал с ним знакомиться ближе. Обнимаю, Мария.